Самое страшное. Самое страшное оказалось, что Андрей рядом. Андрей здесь, рядом. В любую минуту может проехать мимо дома по Невскому, выпить кофе в кафе напротив. Я представляла, как он едет в машине и вдруг его останавливают. Сидит за столиком в кафе и вдруг к нему подходят. Он и вдруг он И вдруг, в любую минуту... Если бы Андрей был в безопасности за границей, я могла бы спокойно волноваться. Но он был рядом, и даже Марфа отошла для меня на второй план. Я хотя бы точно знала, где она. У «где» было название, была пусть страшная, но определённость. А с Андреем было самое страшное. Непрекращающаяся внутренняя дрожь. В любую минуту. Невыносимо каждую минуту ждать, что тебя убьют. Слишком невыносимо. Жижик сказал, если что-то становится слишком жестоким, чересчур травматичным, это расшатывает границы нашей реальности. Иначе говоря, человек начинает вести себя несвойственным ему образом. Не спать, не есть, ссориться с друзьями, кричать на детей, верить в приметы или же им овладевает шпиономания. Моя реальность была порвана в клочья, и в новой реальности я вела себя как шпиономан. Оглядывалась. Я оглядывалась на улице, оглядывалась за рулем. Не следят ли за мной, надеясь через меня выйти на Андрея? Почему этот человек в черной куртке идет за мной от метро? Почему эта синяя Ауди едет за мной? Почему на Невском в витрине лавки писателей выставлена одна из моих книг, на обложке которой моё лицо крупным планом? Три экземпляра стояли рядом. Зачем им три моих лица? Может быть, это приманка, ловушка? Может быть, они думают, Андрей соскучится по мне, и мышь рано или поздно приходит за сыром в мышеловку. Рано или поздно придёт взглянуть на моё лицо на обложке в лавку писателей, и его схватят. Директор лавки писателей сказал, что впервые видит писателя, который просит убрать с витрины свою книгу. Но, пожалуйста, он уберет. Хорошо, немедленно уберет. Да, все три экземпляра. Нет, не прямо сейчас. Нет, паспорт для этого не нужен. Нет, писателю не обязательно самому лезть в витрину. Нужно успокоиться. Может быть, воды? После бесславной возни... Я покинула лавку писателей. Книги остались в витрине. На обложке я. Почти я. А на самом деле это мы с Викой в одном лице. Издательство хотело поместить на обложку женское лицо, и мы долго рассматривали варианты и переругивались. Я говорила, нужна одухотворенность. А где вы взяли это лицо? На дискотеке шинного завода? Издательство отвечало, других лиц не бывает. Чтобы доказать, что бывает, я послала в издательство нашу с Викой старую фотографию, нарисовала на Вику стрелочку и написала «Вот это лицо!» Из глаз выглядывает вся русская литература. Издательство притихло. Фотошоп заработал, и из двух лиц, четыре огромных глаза, две мечтательные полуулыбки, получилось одно. Как бы я радовалась в той прежней реальности, увидев три экземпляра нашего лица в витрине на Невском. А теперь вот, не дай вам бог проснуться знаменитым, вдруг они выйдут на Андрея через меня. Если немного подумать, наше свикое лицо в витрине никак не могло повлиять на ход событий, но иррациональный страх самый сильный. На самом деле у меня был готов план действий. Я уеду. Выпишу хомяку доверенность на своё имущество, чтобы хомяк мог свободно распоряжаться всем, что у нас есть. Наша квартира. Её можно сдать в аренду какому-нибудь консулу. Муркина квартира. Вход со двора, шестой этаж, без лифта, окна в стену, ванна на кухне. Можно сдать какому-нибудь студенту. Ещё у меня есть бабушкин бриллиантовый жук мастерской Агафонова и дедушкины часы с клеймом «Габю». И серьги с изумрудами огромные, как подвески Анны Австрийской. И старинные немецкие ёлочные украшения. Если окажется, что нужны деньги на адвоката, на содержание детей и зверей, хомяк продаст что-нибудь из украшений по своему выбору, только пусть не продаёт голубой прозрачный шарик. Он мой любимый. А я с детьми уеду. Я уеду. Здесь я не нужна. А для меня это... Слишком мучительно. Каждую минуту знать, что Андрей в городе, и каждую минуту его могут арестовать. «А зверей куда?» — подозрительно спросила Алёна. «Ну, к тебе. Не возьмёшь? Тогда к Никите. Пойми, здесь я сойду с ума. Я не выдержу, я умру. Пожалуйста, отпустите меня. Это правда выше моих сил». «Ничего не выше», — сказала Ирка.